Глава 13. «Это что еще за ксуровина?» — отшатнулся назад Ван ы г н и с «Кром-то это видишь? Да это тварь размером с дворец императора!» «Да н е е не согласился Тираниус и со страхом, перемешанным с любопытством, посмотрел на сотканную из тумана белесую змею. Порождение мглы совершенно беззвучно стягивало кольца своего мглистого тела вокруг учебного корпуса, в котором вроде как находился декан воздуха. б и з ы точно там?» – нахмурившись, уточнил д е н и с «Олькуш» – мысленно позвал Алексей в надежде, что дух услышит. «Точно там!» – тут же отозвался дух. «Вам следует поспешить, еще немного, и оно нацелится на нашу башню. Диол там?» «Да, плетет какое-то зубодробительное заклинание, на которое, боюсь, у него банально не хватит маны». «Ладно», – поморщился Алексей, – «скоро будем». Мысль речь заняла не более нескольких секунд и осталась, по мнению Алексея, незамеченной магами. Скорее всего, он сделал вид, что задумался. «Думаю, э т о змеюка, — кивок в сторону второго корпуса, — всеми правдами и неправдами пытается удержать здесь хотя бы кого-то». «Согласен с малым», — медленно кивнул д е н и с «Но Лида мы не потянем». «Как есть не потянем», — согласился Кромбер. «Да ладно, уважаемые преподаватели, мастер Деаквус такой же маг, как и мы». Алексей не понимал, почему два могущественных чародея боятся идти к своему коллеге. «Тем более настроя. Может быть, нам вообще драться не придется. По-хорошему, может быть, договоримся». «Ты просто много не знаешь», — высокомерно бросил д е н и с «Так просветите меня». Алексею надоело стоять на месте, и он, развернувшись, продолжил путь к главному зданию. «Многие знания, многие печали», — заметил Кромбер, догоняя имперского мага. «Все, что тебе нужно знать, он сильнее нас всех вместе взятых», — ровно проговорил Ван Игнес, неохотно присоединяясь к Кромберу и Алексею. «Только Натали с Ксандром могут пробить его защиту». «Серьезно?» — скептически хмыкнул Алексей. «При всем моем уважении, мастер д а а к в у с не создает впечатления самого сильного мага п о р э, о а Цитадели на ходу поправился Алексей, вспоминая про делегацию крепости, бастиона и леса, в которой находились чародеи, от силы которых сводила скулы. Да и второй континент забывать не стоит, ведь если цит прав, то там». Алексей оборвал мысль на п о л у с л о в е неожиданно почувствовав чей-то едва заметный интерес, Интересные дела, раскопки, остатки древней цивилизации, совсем как наши инки-ацтеки или майя. п р и ш л ы интерес не угас, а наоборот вспыхнул с новой силой. «Мысль моя, враг мой», Алексей перефразировал известную пословицу и махнул на присутствие таинственного наблюдателя рукой. В разум не лезет, агрессии не выказывает, так, едва заметное дуновение интереса, а значит и опасаться пока не стоит. Дуновение он замер, пораженный мелькнувшей догадкой. Предупреждающе подняв руку, тем самым призывая магов к тишине, он замер на месте и послал навстречу интересу теплый мыслеобраз. Мастер фон Айр? «Хм, как вы смогли меня заметить, Алексей?» В беззаботном голосе воздушника мелькнула и тут же пропала талика озабоченности. «Ведь только прошедшие посвящение стихии...» Ясная речь воздушника сменилась бормотанием, среди которого то и дело проскакивали «Не может быть, в таком возрасте? Но он же форточник!» Хотя если вспомнить, что он вытворял на введение в стихии... Бормотание неожиданно прервалось, и в голове снова зазвучал беспечный голос воздушника. «Можешь не отвечать, передай этим двум, чтобы не хмурились, замучаются потом от морщин избавляться». я м м прочистил горло, слегка удивленный Алексей. «Мастер Игнис, мастер Тираниус, мастер ф у н э р попросил передать вам, чтобы вы не хмурились, морщины будут». «Старый пройдоха где-то рядом?» – каменное лицо Тираниуса треснуло в улыбке. «Наш безопасник нигде не пропадет», – безапелляционно заявил Ван Игнис, старательно делая вид, что он не очень-то и обрадован появлению товарища. «Бис, выкладывай свой план, не зря же ты здесь объявился». Алексей, в голосе фон Найра мелькнула улыбка. «С одной стороны, я не ожидал, что смогу до вас достучаться, с другой, у нас появилась возможность маневра». «Внимательно слушаю», — кивнул имперский маг. «Природа моей стихии такова, что я могу слышать то, что было сказано в другой части Академии. Быть одновременно в нескольких местах, и самое печальное, я задыхаюсь в одном месте». Воздушник сделал небольшую паузу, давая Алексею прочувствовать свои возможности. Как только мы здесь оказались, мне не составило труда понять, что происходит, но вырваться из кабинета медитации я не успел. Это, эта сущность меня блокировала. Она отрезала мне доступ во все картины Натали, кроме одной, медитативного грота. Наверное, ожидала, что я брошусь к вулканам. Но я не повелся, провалившись вместо этого в закрытую ото всех картину который Натали время от времени проветривает кабинет. Алексею было непонятно, отчего б и з о Фон н й р называет картинами те то ли телепорты, то ли высококачественные объемные иллюзии, из которых с о с т о я л и с те н ы к а б и н е т а медитации, но тем не менее слушал внимательно. «В общем, в данный момент мое тело падает где-то в горах, а эта мерзость обложила меня со всех сторон, не давая вырваться оттуда». «Мастер фон а й е р в голове Алексея возник план. Ваше тело вам дорого? Или, может быть, при вас есть какие-то ценные артефакты?» «Как может тело не быть мне дорогим?» — хмыкнул воздушник. «Но я понял твою мысль. Значит, предлагаешь мне вслед за коллегами сменить форму?» «Ну да», — пожал плечами Алексей. «Это же чертоги разума. Так сказать, многопользовательское осознанное сновидение с несколькими ярусами». ведь мы здесь почти боги». Небеса в ответ на дерзкое высказывание имперского мага поощрительно громыхнули, а гигантская белесая змея вздрогнула и мерзко зашипела, уставившись на темные тучи, стремительно заволакивающие небосвод. Алексею на мгновение показалось, что от прокатившейся по академии волны вибрации мясо начало отходить от костей, а кожа отслаиваться от мяса, но тело само скользнуло в состоянии единения с миром. Обезопасив себя, он с тревогой посмотрел на магов. Кромбер странно рычал, пытаясь извиваться всем своим каменным телом, а Деннис, окутавшийся темным пламенем, задумчиво смотрел на свою неохваченную огнем руку, с которой медленно сползала кожа. «Щекотно!» «Занятно!» — одновременно произнесли маги. «А ты умеешь взбешивать людей и... нелюдей», — уважительно протянул воздушник. «О, смотри, Лидо тоже не понравился привет от скверны». Алексей повернул голову на центральное здание, с восхищением наблюдая, как вокруг него вспухает водный пузырь. «Воды-то откуда столько много взял?» — проворчал он себе под нос, но д е н и с ван Игнис расслышал его бормотание. Фонтан во внутреннем дворике, бассейн для студиозов, бассейн для преподавателей, принялся перечислять декан огненного факультета, канализация, опять же. Был бы тут Петро, он бы с лету еще мест пять-шесть назвал. «Не будем о грустном», — хрустнул кулаками Кромбер. «Вот бы Олгин смог его воскресить, чтобы я его лично убил, несколько раз подряд». «Кромбер, не о том думаешь», — одернул товарища огневик. «Алексей, спроси у Биза, он с нами, к л и д у с вами, но не думаю, что сильно смогу помочь», тут же ответил воздушник. «Тем более у меня сейчас будет свой бой, с самим собой, страшненько как-то». «Жизнь игра, а маги в ней актеры», мысленно улыбнулся Алексей, переиначивая классику на свой лад. «Что-то в этом есть», согласился Фонайер. «Посмотрим, как ты сам сейчас сыграешь». «Судя по лицу д е н и с а сейчас тебе будут делать предложение, от которого ха -ха, невозможно отказаться». «Увидимся, Алексей. Ребятам передай, что я...» Голос воздушника дрогнул, но в следующий момент окреп, и он уверенно закончил. «Что я закончу со своими делами и присоединюсь к вам?» «Помочь?» — на всякий случай уточнил имперский маг. «Себе помоги», — послышался насмешливый ответ, и дыхание чужого интереса пропало. «Алексей», — вкратчиво начал д е н и с «Смотри-ка», — подумал Алексей, — «не малой, а Алексей». «Как ты думаешь, почему мы так, м-м-м? Боитесь? Опасаетесь? Уважаете?» и Именно, справился со своими эмоциями д е н и с «Как думаешь, почему мы так сильно уважаем Лида де Аквуса?» «Судя по тому, что я видел, имперский маг кивнул на накрывший центральное здание водный пузырь. Он силен». «Повелитель стихии не может быть не силен!» В глазах огневика вспыхнуло темное пламя раздражения. «У Лидо много денег, много влияния, много артефактов. И один из них, увы, но мы даже не знаем, как он выглядит, дает ему практически бездонный источник энергии». «Ого!» — сказал Алексей. Судя по воздвигнутому из воды куполу, маны у Лидо хватает. Посмотрев на растерянного Тираниуса, который умудрился покраснеть от смущения, Даже сквозь каменную корку своей брони Алексей вопросительно вскинул бровь, левую, неосознанно копируя мимику арта скала. «Книга», — напрямую бросил д е н и с «Давай подпишем любые контракты и гарантии, но для того, чтобы справиться с Лидо, мне нужна книга». «И цепь», — робко пророкотал Кромбер. «Я верну, правда. К тому же хочу ощутить не просто силу земли, но мощь гор». Уважаемые преподаватели, голос Алексея резко похолодел. «Вы хоть понимаете, о чем просите? Вот эту цепь мне подарил король в Зале Славы, а книгу, добровольно, подчеркиваю, добровольно передал Марк, которому она досталась от сильнейшего пироманта крепости. И сейчас вы, под предлогом того, что мы якобы не сможем справиться с обычным магом, вымогаете у меня мои артефакты?» Есть в жизни такие моменты, когда тебя кто-то о чем-то просит. Ну там, жвачкой поделиться или семечками, дать книгу почитать или твою шикарную бабочку для какого-то важного выступления. И ты делишься. Потому что это ерунда, потеряв которую, ты ничего не потеряешь. Но есть вещи, которыми ни в коем случае нельзя делиться, которые только твои. Да, бывают случаи, когда ты сам хочешь отдать свою вещь. Например, крести к своей невесте перед поездкой в дальние края или подарить своему сыну фронтовые часы своего отца. Но это должно идти от твоего сердца. Когда же об этом просят другие малознакомые люди, то на такую просьбу погонять или дать на время тебе в лучшем случае хочется рассмеяться наглецу в лицо, а в худшем дать ему в морду. Сейчас Алексею хотелось именно последнего. он возмущенно посмотрел на стоящих перед ним магов, одного серьезно сосредоточенного, второго смущенного. «Ты невоспитанный, самоуверенный форточник», подытожил Деннис после непродолжительной игры в гляделки, который считает, что, владея двумя уникальными артефактами, сможет одержать верх над потомственным чародеем. «Да я вообще не собираюсь ни с кем драться», закатил глаза Алексей. Единственное, что нужно сделать, донести до мастера Драквуса, что мы в чертогах, и он сам примет верное решение. «Думаю, он в курсе», — скривился д е н и с и, словно спрашивая разрешения, покосился на товарища. «Кром?» «Да рассказывай уже», — махнул рукой здоровяк, — «было бы что скрывать». Лида очень тщеславен и властолюбив, поморщившись, начал говорить огневик. «Собственно, все мы не без изъяна», он на секунду расправил и тут же сложил свои темные крылья. «Но Лидо п р и в з о ш е л нас всех. Он богат, очень богат. В его сокровищницах находятся десятки тысяч артефактов. И если бы не Ксандр, он давным-давно замахнулся сначала на кресло ректора, а там и на пустующий до сих пор трон императора. «А при чем здесь чертоги?» – не понял Алексей. Маги переглянулись – и Кромбер неохотно протянул. «Будучи самым сильным магом в мире, а чертоги это, по сути, маленький, но мир, что бы ты выбрал? Вернуться в реальность, где тебе никогда не достичь настоящих высот, или остаться здесь?» «Даже так», — сказанное заставило Алексея задуматься. «Интересно, и как же он планирует справляться со Скверной?» Про свои сомнения насчет самого сильного мага он благоразумно решил оставить при себе сомневаюсь что он адекватно оценивает сложившуюся ситуацию и силу твари поморщился денни лично я даже не догадывался где нахожусь и что происходит вокруг меня будучи полностью поглощенным схваткой пока не пришли мы напомнил тираниус как я мог забыть кисло улыбнулся деннис спасибо за напоминание кром как я понимаю вариант оставлять его здесь отпадает ради приличия уточнил Алексей. «Исключено», покачал головой огневик. «Тогда поспешим», и Алексей зашагал в сторону главного здания. «Ты все еще считаешь, что сможешь справиться сам?» скептически поинтересовался Тираниус, догоняя имперского мага за несколько шагов. «Простите, мастер Тираниус, но я не готов расставаться со своими артефактами», твердо ответил Алексей. Возможно, сейчас он поступал эгоистично, а может быть даже и неправильно, ставя свои личные интересы во главу угла. Но где-то внутри он четко осознавал, что как только он позволит решать свои проблемы чужими руками, его рост как личности застопорится. Но с каких пор чертоги стали его личной проблемой, он ответить затруднялся. Юношеский максимализм во всей своей красе горько бросил Ван Игнес. «Не так страшен черт, как его м а л ю ю т возразил Алексей, настраиваясь на предстоящий диалог. «Мы все равно пойдем вместе», — твердо сказал декан земляного факультета. «Если пройдем», — поправил его Деннис, кивая в сторону приближающегося водного пузыря. Дальнейший путь маги шли молча. Алексей напряженно раздумывал, правильно ли он поступил, не поделившись своим имуществом. Деннис источал пренебрежительное недовольство, а Кромбер сжимал-разжимал свои каменные кулаки, всем своим видом показывая, что готовится к схватке. Наконец, перед ними выросла темно-синяя водяная стена, и маги невольно замедлили ход. Вплотную подойдя к переливающейся темнотой глади, Алексей осторожно коснулся влажной поверхности рукой. К его удивлению, ладонь мягко спружинила назад. Удивленно хмыкнув, он надавил сильнее, но получил неожиданно сильный отпор. Нахмурившись, он со всей силы врезал кулаком по куполу и чудом увернулся от прилетевшего в лицо водного кулака. «Не понял», — протянул Алексей. «Ну-ка в сторону», — пророкотал Кромбер и с силой опустил свою каменную стопу на землю. Земля треснула, и от него к барьеру пробежала кривая линия раскола. В месте столкновения вода недовольно забурлила, и ничего. Мой черед, д е н и с ван Игнис, показушно засучил рукава и швырнул в преграду раскаленное добела огненное копье. Во все стороны недовольно повалил пар, а дыра, пробитая было огненным плетением, мгновенно затянулась. Спустя мгновение на водной глади появилась безразличная маска, своими очертаниями напоминающая лицо Лидо, И маг воды неохотно пробулькал. «Вам здесь не рады. Уйдите прочь». И лицо Деаквуса растаяло в воде, не дожидаясь ответа магов. «Стой, Лидо!» Лидо запоздало отреагировали один за другим маги. «Аксура его дери, заносчивый ублюдок!» Кром одернул своего товарища Деннис. «Хм, неужели Лидо не полноценный дворянин?» Тут же подумал Алексей, сохраняя на лице бесстрастное выражение лица. А ведь это многое объясняет. «Что кром?» — проворчал м а г земли. «Да мы с ним практику вместе проходили. Под огнем этих недоносков из крепости стояли». «Могу попробовать ударить водой», — предложил Алексей, настороженно глядя на водный купол. Вряд ли он ставил защиту против своей собственной стихии. «А это может сработать. Глаза д е н и с а зажглись темным пламенем. Давай!» «Даю», — согласился Алексей, создавая плетение морозного конуса. «Осторожно, может задеть». С его рук сорвалась волна обжигающего холода, насквозь промораживая стену барьера площадью в пару метров. «Кром, чем в д а р ь чем-нибудь в л е т азартно крикнул Ван Игнис. «Ха!» — выдохнул Кромбер, швыряя в корку льда, выхваченный из земли валун. Лед брызнул во все стороны, повторно открывая проход на ту сторону. «Мы были близко», — прокомментировал Деннис, с интересом смотря на то, как быстро стягиваются края прохода, и подвел итог. «Не хватает воздушной поддержки. Нам нужен биза». Глава ч е т ы р н а д ц а т а б о ю с ь он сейчас занят», — вздохнул Алексей и посмотрел в сторону туманной змеи. Хотя уже не туманной. Порождение скверны набрало объем, нарастило белесую чешую, и с яростной одержимостью кидалась на здание, буквально вырывая из него куски. «Может, лучше бизы поможем?» — предложил Кромбер с опаской, глядя на идущий вдали бой. «Поддерживаю», — согласился Деннис, мрачно сверкнув глазами. «Только время зря здесь потеряли». «Я бы не был бы столь категоричен», — раздался рядом безмятежный голос воздушника. «Кстати, Алексей, это оказалось легче, чем я думал». Вторая форма или, — уточнил Алексей, — или, — усмехнулся воздушник. Опавшие листья, подхваченные порывом ветра, закружились, образуя человеческую фигуру. «Всем привет! Соскучились тут без меня?» — прошелестели листья. «Ну ты даешь, Бизе!» — хохотнул Кромбер. «Вторая форма! Вернемся первым делом дружеский спарринг!» «Поспешим, друзья!» — прошептал силуэт Фонайра. «Эта тварь скоро поймет, что гоняется за моими обманками». «Хорошо», — д е н и с взял ситуацию в свои руки. «Кром, ты пробиваешь эту ледяную корку, Бизе, ты создаешь воздушный барьер. Алексей, замораживаешь края, чтобы мы успели проскочить». «А что делаешь ты?» — не удержался от подколки мастер Тираниус. «А я, на лице огневика, появилась демоническая усмешка. Отвлекаю внимание». Одновременно с последними словами из его рук хлынул истово белый поток пламени, испаряя кусок водного барьера в стороне от предполагаемого места прорыва. Кромбер не стал дожидаться команды и повторил свой коронный удар, расколовший землю, а вместе с ней и ледяную корку. Листья резким порывом ветра швырнуло в трескающуюся и опадающую кусками ледяную стену, где они прилипли ко льду не давая появившейся воде закрыть образовавшуюся брешь. Алексей тут же повторил плетение морозного конуса, вмораживая листья в корку льда. «Быстрее!» — крикнул Деннис, срываясь с места и подгоняя остальных. Но в последнем не было нужды. И Алексей, и неповоротливый Кромбер уже были на другой стороне, а рядом с ними из запавших листьев вырастал человеческий силуэт. Стоило только д е к а огненного факультета оказаться на другой стороне, как корка наколдованного а л е к с е я м льда треснула, и проход со всех сторон пронзили острые ледяные шипы. — Не останавливаемся, — бросил огневик, расправляя крылья. — Используем фактор внезапности. — Стой, — окликнул его Алексей, заметивший, как по водному барьеру пробежала дрожь. — Не надо никуда бежать, он тут. — Мальчишка прав, я здесь, — пробулькала со всех сторон. От купола отделилась огромная капля воды и стремительно стекла на землю, вырастая в водную фигуру, до боли напоминающую декана водного факультета. Вокруг него постепенно растекалась огромная лужа воды, по цвету и запаху напоминая собой болото. «Вторая форма», — обрадованно прогудел Кромбер, — «да мы сейчас вчетвером таких делов наделаем». Во-первых, да, вторая, перебил его полностью принявший человеческое обличие Лидо. вот только в отличие от вас я перешел в нее самостоятельно а во вторых нет никаких мы лидо не дури попытался ввозвать к благоразумию товарища в а н ы г н и с отходя с пути расплывающейся все больше и больше лужи вернемся домой и все обсудим а я уже дома на лице водника м е л ь к н у л а полное превосходство улыбка зря вы сюда пришли я ведь вас предупреждал дакрус осуждаще ю покачал головой и вскинул руки в театральном жесте. Из земли тут же выстрелили гейзеры воды, накрывая магов с головой и тут же превращаясь в ледяную тюрьму. Даже воздушник не смог ускользнуть от стремительных водных струй, обессиленно заметавшись в своей клетке. Учитывая, что вы в полном составе останетесь здесь, раскрою вам небольшой секрет могущества нашего всеми любимого ректора. Алидос головы до ног увешанный золотыми и серебряными украшениями, неторопливо прохаживался между ледяными клетками, наблюдая за тем, как холод стремительно вытягивает силы и магию из чародеев. «Ого, д е н и с о т в л е к с е г о д н и к замечая, как морозная тюрьма Ван ы г н и с а начинает раскалываться. Обуздал-таки свою демоническую суть. Даквус сорвал с пояса серебряную цепочку с обычным крестиком и небрежно бросил на закованного в лед дэниса Раздавшийся вопль не смогла заглушить даже ледяная кора, надежно держащая полу демона. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжил Лидо, не обращая на вой огневика никакого внимания. Вернемся к нашей небольшой лекции. Алексею очень хотелось услышать секрет могущества Ксандра, но он просто физически не мог слышать, как мучается Ван ы г н и с Потянувшись мыслю ь к висящей на поясе книге, Он закрутил вокруг себя огненное торнадо, превращая воду в пар, и тут же украдкой швырнул в сторону демона сырой силы. «Так-так-так», — так», отреагировал Лидо, мгновенно перетекая к Алексею. «Мальчишка показывает зубки?» «Мастер де Аквус». Алексей примирительно поднял перед собой руки, краем глаза замечая, что сила попала точно на артефакт, превращая его в маленькую лужицу серебра. «Давайте договоримся». Ловко, недовольно поджал губы водник, бросив на замолчавшего огневика полный досады взгляд. д е н и с бессил повис в своей ледяной клетке, безуспешно пытаясь отдышаться. В его ответном взгляде, устремленном на декана водного факультета, горел темный огонь ненависти. «Можно и договориться. Давай сюда свои книгу и цепь, и можете валить отсюда». «Не отпустит», — по глазам Лида понял Алексей. Не будет, как Керн, мучить свою жертву, но точно не отпустит. Причем постарается при этом выжить максимум возможного для себя. Если надо будет д е н и с а запытать до смерти, запытает. Мастер Деаквус предпринял вторую попытку Алексей. Та тварь, т к о т о р ы й вы отгородились куполом, схарчит вас и не поморщится. Вы не сможете стать хозяином чертогов. «Именно для этого вы мне и нужны», — хищно улыбнулся Лида. машинально поглаживая притороченную к поясу чернильницу. «Я как раз рассказывал вам о маленьком секретике нашего всеми любимого архимага, когда меня так некультурно перебили». Водник фальшиво улыбнулся и погрозил оклемавшемуся Деннису пальцем. «Все дело в том», — начал свой рассказ Лидо, трогаясь с места, «что наш дорогой ректор при убийстве соперника поглощает его жизненную и магическую силу». Конечно, не всю, часть идет к зрителям, часть во внешний мир, но около 60-80% точно остаются у мага. д а л ь н е й ш и й Алексей уже не слушал, двигаясь по кругу против часовой стрелки. Вокруг и так опасно булькала поднявшаяся до щиколоток вода, и Алексей не горел желанием позволять сошедшему с ума магу приближаться к себе. Время словно замедлило свой ход, и в воображении имперского мага возникло два образа. Левый Алексей вечно сомневался и неуверенно мялся, п е р е с т у п а я с одной ноги на другую, не в силах принять решение. Этот Алексей постоянно рефлексировал и старался, не дай бог, не ранить чьи-то чувства. Правый Алексей смотрел на мир с легкой улыбкой, и четко зная, чего хочет, для чего и чем он готов ради этого пожертвовать. К его удивлению он смотрел на мир глазами именно этого левого алексея. ч е р т о в ы ч е р т о г и восхищенно присвистнул про себя имперский, поражаясь в кого он чуть было не превратился. Он с усилием вылетел из этого не очень-то приятного тела и завис перед о б о и м и алексеями скользнул по ним взглядом и вздохнул полной грудью, уже точно зная какой выбор он сделает. И ваши источники дадут мне те необходимые крохи. чтобы превратить скверну в мою самую послушную и преданную служанку а потом я вернусь в ваш мир за последней частью ключа без вариантов подумал алексей смотря в сумасшедшие глаза л и д ы д а а к в у с а что ж пора перестать искать компромиссы и сделать в конце концов окончательный выбор левый алексей несогласно замотал головой скорчил напоследок плаксивое выражение лица и бесследно растаял в воздухе. «Поехали!» – азартно подумал имперский маг, чувствуя, как от волнения предстоящего поступка вспотели ладошки. «Забирай!» – Алексей судорожно, словно волнуясь, расстегнул цепь и постарался сделать максимально жалостливое лицо, подражая левому Алексею. «Только наставников пощади!» Мозг заработал на удивление быстро, мгновенно просчитывая разные варианты будущего. «Хорошо!» – не задумываясь, соврал Лидо. «Я вас и пальцем не трону, кидай ее сюда!» «Дурак!» — ледяная кора, окружающая Кромбера, пошла мелкими трещинами. «Не смей!» «Алексей!» — прошелестели замороженные листья. «Не надо!» «Помните, мастер Лидо, на глазах Алексея навернулись слезы. Вы пообещали!» «Давай-давай!» — глаза Лидо жадно заблестели, а жирные пальцы с предвкушением задрожали. к и д а я сначала цепь а следом книгу да да послушно согласился алексей и неожиданно спросил а правда что вы ба с т а р д ублюд о к не дожидаясь ответа он бросил в опешившего на мгновение мага цепь одновременно с этим активируя плетение огненной воды книга вспыхнула желтым пламенем раскрываясь на нужной странице а под сердцем привычно отозвались все четыре стихии цепь же вместо того чтобы упасть к ногам водника извернулась в воздухе и обвела Лиду, лишая мага подвижности. Но в глазах декана воздушного факультета заплескался животный страх. «Но как?» «Обкосяк», — хмуро сообщил Алексей, отбивая несколько ледяных серпов, водный бич и уклоняясь от выросших из земли острых сосулек. Интуитивно подойдя к сгорающему изнутри уже бывшему декану водного факультета, он протянул руку и сорвал с пояса водника потертую чернильницу. Он сам не мог объяснить, почему рука потянулась именно к видавшей виды чернильницы, а не к роскошному золотому амулету, в котором были инкрустированы восемь разных драгоценных камней. «А хотя зачем себя ограничивать?» — неожиданно подумал Алексей, следом срывая с шеи Лидо роскошный и явно могущественный артефакт. «Стой!» — вытолкнул из себя Лидо. «Как?» «Нельзя предавать свою стихию», — тихо сказал имперский маг, глядя в распахнутые в немом вопросе глаза Деаквуса. «И самое главное — нельзя предавать себя». В глазах водника в последний раз скользнуло непонимание, густо перемешанное с горькой обидой, и его взгляд замер. Стоило Деаквусу испустить дух, как во все стороны ударили обжигающие струи пара а водяной купол угрожающе прогнулся, намереваясь обрушиться всей своей массой на уцелевших магов. Алексей не стал терять время зря и несколькими огненными ударами разбил потерявшие со смертью Лида прочность ледяные клетки. Преподаватели поддержали его своими плетениями, освобождаясь от холодного плена. «К башне!» — крикнул имперский маг, прикидывая в голове маршрут продвижения. «Не успеем!» — возразил тяжело дышащий д е н и с «Кром, скинь вес!» Каменная броня послушно осыпалась с мага земли. Бис вопросительно бросил огневик, расправляя свои полыхнувшие темным огнем крылья. «Подхвачу!» — небрежно бросил воздушник, принимая человеческую форму. Вдалеке обиженно зашипела обманутая змея. «И взяли!» — полудемон, с силой оттолкнувшись от земли, подхватил Тираниуса — и натужно хлопая крыльями полетел прямо вверх в прогибающуюся под своим весом водную часть купола доверься шепнул бизы фонара обхватывая алексея сзади легко сказать напрягся парень разбег шепнул воздушник и алексей послушно засеменил ногами шаг второй третий и под тихий смешок ф о н а э р а они отрываются от земли мастер смущенно произнес алексей которому не давала покоя одна единственная мысль — А зачем мы брали разбег? Ведь мы же не утки. — Да брось, Алексей внутренним чутьем понял, что маг воздуха довольно улыбается. — Когда еще представится возможность посмотреть на мага, который изображает из себя утку? Смешно, — о т д е л а н о вздохнул парень, создавая плетение жесткого щита. — Прямо сквозь этот купол полетим? — Это уже не купол, — откликнулся Биза. — Это старший элемент воды. Минута-другая, и он поймет, что его хозяина больше нет. «И разозлиться?» — уточнил Алексей, выставляя перед собой щит. «Мягко сказано, главное, чтобы не на нас. Щит наклони под углом и второй выставь». Биза посмотрел на получившийся воздушный клин и одобрительно кивнул. «А теперь держись крепче!» Алексей успел бросить взгляд на окутанного огненным орелом о демона, тяжело машущего крыльями, как их с воздушником н а к р ы л о холодные д о л о м а т ы в зубах волна воды. Казалось, вода лилась со всех сторон, проникала в самые неожиданные места, в нос, уши, глаза, за шивороты, в карман, туда, где лежала невзрачная чернильница. Несколько тягостных секунд, растянувшихся в минуты, и они вырвались из плена водной стихии. Следом за ними, чуть ниже и правее, появилось темно-золотистое свечение. е д е н и с в порядке?» — крикнул Бизе. «Норма!» — с натугой отозвался огневик. «Давай в башню!» — Есть, капитан! — шутливо отозвался Биза и шепнул на ухо Алексею. — Кстати, и Диол уже себе м е с т о не находит, волнуется за тебя в том числе. — Мастер фон эр! — крикнул Алексей. Ему, в отличие от воздушника, приходилось прилагать силы, чтобы его услышали. — Есть идея, как отсюда свалить? — Не ори, н и дома! — посоветовал воздушник. — Дома, кстати, тоже не ори, а идей нет. — Ну тогда будем действовать по старинке! — кивнул сам себе Алексей. «Мастер, вы когда-нибудь слышали о заклинании Армагеддон?» Воздушник вздрогнул, чуть не выпустив Алексея из рук. «Шутка? Не смешно!» «Да какие тут шутки!» — протянул имперский маг, злоусмехаясь. «Уходить отсюда, оставив эту белесую заразу, я не собираюсь!» «Да, Алексей!» — протянул воздушник. «Интересный ты все-таки форточник!» «Кстати, мастер фон Айр решил сменить тему Алексей. Как вы справились-то?» Ему до сих пор не давало покоя то здание, которое с ожесточением доламывала гигантская змея. Будто там его ждало что-то важное. Подсказка арта скала и другая какая-то ценная деталь пазла. «Да знаешь, больше боялся», — задумчиво протянул Биза. «Создал пару обманок, наткнулся на странный светящийся знак, где нашел вот это. Воздушник раскрыл ладонь, в которой оказалась трубка, вернее ее половина». и отрывок из старого трактата про способности древних. Вспомнил нашу беседу и как-то незаметно перешел во вторую форму, еще чуть-чуть и на третью бы замахнулся. На третью? – удивился Алексей, который и не подозревал о такой возможности. «Ну да, как Лидо», – отстраненно ответил воздушник. «Откуда, думаешь, здесь взялся старший элемент воды?» «Я подумаю об этом завтра», – буркнул Алексей, благо до башни оставалось лететь несколько десятков метров. а вондиол Глава охранителей заметил подлетающих магов, но никак не отреагировал, будучи с головой погруженным в создание какого-то плетения. «Привет, Диол!» – жизнерадостно воскликнул Биза, плавно приземляясь на открытую площадку башни. «Чем помочь?» «Мана!» – сквозь зубы выдавил Диол. «Не хватает!» Справа от л ё х и грузно приземлился Деннис, с облегчением избавляясь от своей тяжелой ноши. на диету тебе пора кром огневик с облегчением привалился к парапету нажрал брюха обижаешь дэн пророкотал кромбер это чистые мышцы декан земляного факультета чуть ли не зашкварник поднял своего товарища и увлекая его за собой шагнул к диолу около которого уже стоял биза мгновение и между магами вспыхнула практически невидимая энергетическая линия создавая малый круг силы «Спасибо», — с облегчением выдохнул Диол, на лбу которого серебрились бисеринки пота. «Весь день бьюсь над этим плетением». «Думаешь, пробьем ее?» — с сомнением посмотрел на товарища Деннис, чьи глаза налились янтарем. «Точно пробьем», — уверенно кивнул глава охранителей. «Я уже сталкивался с похожей сущностью, правда, тогда рядом был Ксандр». «А сейчас рядом с тобой мы», — подмигнул ему Биза. — Кстати, други, Алексей тут на секундочку собирается н е много н е мало организовать Армагеддон. — И почему я не сомневаюсь? — криво усмехнулся Деннис. — Армагеддон — это, конечно, здорово, — спина Кромбера закаменела. — Но возникает резонный вопрос. — Что будет с нами? — закончил Диол, устало посмотрев на Алексея. — Хороший вопрос, правильный. А точнее, как нам убраться отсюда до того, как этот мир захлестнет безудержное пламя всепожирающего огня? Несмотря на всю серьезность ситуации, Биза беззаботно улыбался. Маги, выжидающие, уставились на Алексея. Думаю, в решении этой задачи нам поможет она, и Алексей с улыбкой показал на ползущую к башне змею. Но это не точно.